Подошел к костру комбат в длинной шинели. Новый был в батарее командир, переведенный из другой части, капитан Городилин. Говорили, что занимал он там должность помнать штаба полка. И поначалу казалось, не может он этой должности забыть, низко ему в батарее. Оттого и держит всех на дистанции, и командиров взводов, и бойцов с одним только старшиной советуется. И старшина уже перестал замечать командира взвода но вскоре и через расстояние разглядели комбат просто не уверен в себе и как он не хмурился грозно не покрикивал приказание его даже дельные выполняли неохотно это уж всегда так неуверенность в приказе рождает еще больше неуверенность в исполнении и все вспоминали Повысьенко, вот был комбат. Он и не приказывал, скажет только, и выполняли бегом. Но Повысьенко не было в полку, под самый Новый год его ранило. И во взводе у Третьякова несколько человек было новых. Присылали и на его место младшего лейтенанта Терри. Но недолго держатся командиры взвода в управлении, убило его раньше, чем фамилию успели запомнить. Кто же Ахметовым называл, кто Камамбетовым. В общем, так как-то. Всё тот же Чабаров передал ему взвод, а приняли его в этот раз так, словно полвойны вместе провоевали. Пошло сразу по взводу, наш лейтенант вернулся. Даже тронуло, как встретили, почувствовал, вернулся домой. Также всеми своими белыми зубами на смуглом лице улыбался Насрулаев. Также добровольно исполнял Кейтин должность кухарки. Только Бухова, самого молодого во взводе, было не узнать. И он за это время побывал в Меценбате. Но уложили его туда ни поля, ни осколок, На одном из хуторов заразился Абухов болезнью, которую оставили немцы. Будь сорок второй год, угодил бы он за этот свой подвиг искупать кровью, брать какую-нибудь высотку, которую и дивизия взять не смогла. Но на его счастье времена помягче. Абухов у нас награжденный, говорили про него во взводе. Его и к медали представлять не надо» а он отчего-то возмужал, даже бас у него прорезался. Подойдя к костру, комбат вынул дымящийся сучок, прикуривал от него длинный в длинной шинели с планшеткой на боку, а все уже чувствовали, что он сейчас скажет. Наступление шло не первый день, тылы отстали, продукты, горючие снаряды, все осталось позади. По всем дорогам в мокром снегу и грязи бусовали завязшие машины, их вытаскивали, надрывая силы, и они еще глубже садились в грязь. В их артиллерийском дивизионе из трех батарей отстали две. Сначала шестая батарея обломалась, в нее забрали трактор, слили горючий, забрали снаряды и двумя батареями двинулись вперед. Потом и четвертая осталась позади, без горючего и снарядов. Пришлось бы их пятой тоже бросать одно орудие, если бы в прежнем ТС не обнаружили ржавый трактор ЧТЗ-60, такой же точно, как у них. Все годы простоял он при немцах среди железного лома. Трактористы из двух собрали один целый. И он словно тут и был, потянул за собой пушку. Два орудия, два трактора, 17 снарядов. Вот весь их дивизион поспевавшие за фронтом. По дороге в косы летящем снегу тянулись пехотинцы. Все свое снаряжение и мины для минометчиков, неся на себе их средства транспорта, жилистые натруженные ноги в ботинках с обмотками, привыкшие месить грязь, было самым надежным по этой погоде. Человек не трактор, Он и без горючего может идти. Пехотинцы тянулись на расстоянии друг от друга, оглядывались на огонь. Ветер толкал их спины.